Глава 9 В Париже, где у Виктора были кое-какие приятели на Кедорсе, воспринимавшие его в личном качестве помимо принадлежности к советской власти, он, потратив всего несколько десятков тысяч франков, посидев с нужными людьми за столиками в Риц, мулен руж и в гораздо более закрытых заведениях, вышел на министра авиации Второй Республики. Хотя все все понимали, парагвайский паспорт – и рекомендательное письмо от мексиканского посла в Барселоне оказались достаточными для очистки совести чиновника. На совершенно некоммунистическую Мексику, которая, тем не менее, демонстрировала всему миру полную и неограниченную поддержку республики, удобно было ссылаться в самых сомнительных с точки зрения невмешательства ситуации. Самое же главное, практически любой деятель Любой парламентской республики не может быть не продажен, Но билёб ближ, Как же иначе? Сегодня ты адвокат или школьный учитель. Вдруг волей партийного списка оказался министром. А завтра что? Ежели твой кабинет рухнет. Надо успеть. Хватать, хватать и хватать. Выгонят, будет на что жить. Во Франции это особенно распространено. Исторически, со времен директории хотя бы. Да и в королевские времена тоже. Уж на что был интеллектуальный велик Толейран, и то, будучи назначен министром, не сдержался. Говорил, потирая руки в присутствии камердинера. Ну вот, теперь наживемся. Осуждения не встретил. Разговор с министром был простой. От чего то слово «миллион» вызывает у людей неадекватные реакции. Бывает и два. И три, и сто, и миллиард, но миллион, особенно первый, и не во франках, а в твердой валюте, всегда очаровывает и заставляет забыть о совести и чести. Не всех, не всех, естественно, но если в душе есть некоторая гниль или широта мышления, нет лучшего теста. Задача Виктора облегчалась тем, что за два дня до начала миссии графа во Франции разразился правительственный кризис, и премьером вновь стал лидер социалистов Леон Блюм, настроенный на решительный отпор франкистам и взорвавшимся немцам. Он немедленно пообещал своему коллеге, главе республиканского правительства Хуану Негрину срочную помощь. Разговор шел о выделении Испании 200 артиллерийских орудий такого же количества боевых самолетов и даже направлений трех-пяти регулярных французских дивизий, которые своим присутствием парализовали бы участие в войне немцев и итальянцев. Прямое боестолкновение с французской армией означало бы серьезную угрозу европейской войны, которой Германия, зажатая между союзными Францией, Чехословакией и СССР, была очевидным образом не готова срочно собралось заседание Постоянного комитета национальной обороны, в котором, помимо премьера, приняли участие министры обороны и иностранных дел, авиации, флота, начальники генштаба и штабов родов войск. Начальник генштаба генерал Гамелин прямо заявил, что победа Франка и его союзников представляет собой большую угрозу для национальной безопасности, так как авиации, флот Германии и Италии В случае грядущей большой войны получают великолепный плацдарм против незащищенного юго-запада Франции, где сосредоточено большинство военной промышленности. Хотя окончательного решения на этом заседании принято не было, шум в прессе, особенно правый, поднялся большой и конфидента Овчарова верховым чутьем уловил, что можно не только заработать, но и попасть в струю политики нового премьера. Министр, правда, не совсем понимал, зачем изнемогающие от непрерывных воздушных атак и бомбардировок республики нужны пассажирские и транспортные самолеты. Разве что для планируемого бегства высшего политического и военного руководства. Впрочем, он счел, что это не его дело. Если бы речь зашла о бомбардировщиках, задача была бы куда сложнее. Поторговались, не без того. Деньги министр, как раньше при эту, как вообще любой разумный человек, и видящий перспективу, пожелал получить в виде двух чеков полмиллиона долларов на известный ему американский и полмиллиона фунтов на несколько английских банков. Будто догадывался, что при нормальном развитии истории Вскоре предстоит бегство сначала на неоккупированную территорию, а потом и на острова. А вчерову было безразлично, не свои платил. Хотя, понятное дело, полтора миллиона долларов за 20 гражданских самолетов – цена по тем временам несусветная. Тем более, что гораздо большее количество боевых самолетов уже давным-давно было оплачено республикой, но так и не поставлено. Виктор, учитывая этот некрасивый факт, на глазах контрагента заполнил чеки автоматической ручкой с золотым пером, позволил полюбоваться на сумму прописью, после чего сложил и спрятал их в бумажник. Получите после того, как меня уведомят, что все самолеты приземлились на оговоренных аэродромах, а пока вот вам задаток 10 тысяч. Нет, месье, так не пойдет. «Самолеты улетят, а с вами тоже что-нибудь случится, а мне под суд идти?» «Под суд это вряд ли, не та у вас страна, но где мои гарантии, что вы не улетите раньше самолетов?» Долго и увлеченно спорили, пытаясь найти взаимоприемлемые решения, и все же нашли. После чего, едва ли не подпрыгивающий от счастья министр, пригласил партнеров в Максим, чего теперь мелочиться. А Овчаров очутился в знаменитом ресторане впервые и остался доволен. Слухи вполне соответствовали реальности. К немалому удивлению Громова, в назначенный шестаковым день на трех аэродромах сосредоточились не 10 и не 15, а все 20 воздушных судов. По максимуму. Новых только три, но и остальные во вполне приличном состоянии. Немецкого, французского, английского производства. Некоторые перелетели ней под видом рейсовых пассажирских, другие доставили голодающему населению и Каталонии благотворительную помощь организации частных лиц, а остальные в счет разрешенного правительством возобновления ранее согласованных поставок. Десантные группы уже были готовы. Командовали ими знающие офицеры, но общую разработку Шульгин взял на себя – Собственный опыт 20-24 годов до теоретической знаний нескольких самых ярких десантно-диверсионных операций второй половины века делали его непревзойденным специалистом. В разработке учитывались ключевые моменты захвата Пражского аэропорта в 68 штурма дворца Амина в 79 рейда израильских командос на нтб Из каждой модели он взял кое-что полезное, довел до сведений командиров, несколько раз проиграл действия каждого отделения и взвода на схемах и макетах. Всего в дело вводились почти 400 отборных бойцов, из них половина солдаты и офицеры особого корпуса, преимущественно уроженцы старой Кастилии и самого Бургаса или хотя бы знакомые с городом и окрестностями. Полсотни личных спецназовцев Шульгина, срочно отозванные после взятия УЭСки, а остальные немцы и другие интернационалисты. В их числе очень понравившиеся Сашки-добровольцы батальона Линкольна, настоящие мужики, то еще генерация американцев, что с Кольтом и Винчестером осваивали Дальний Запад и Аляску, а несколько позже, описываемого времени, отчаянно атаковали на своих «девастейтерах» и «даунтлессах» японские авианосцы, имея на благополучное возвращение еще меньше шансов, чем советские ТБ-3 и СБ жарким летом 41 го Отряд «Б» вооружили исключительно автоматическим оружием – пистолетами, пулеметами, которые удалось собрать Томпсонами, Рейн металлами, русскими ППД-34, ручными МГ-34 и ДП-27. Вдобавок, почти все имели 20-зарядные автоматические астры с деревянной кобурой-прикладом, внешне очень похожий на пресловутый Маузер. Носимого запаса патронов и гранат должно хватить на пару часов непрерывного встречного боя или на сутки нормальных действий в тылу врага. Ввиду невозможности снабжения боеприпасами после высадки, каждая группа была оснащена однотипным оружием. Убитый товарищ поделится патронами с пока живыми. Ну и, как во всякой зафронтовой операции, на определенном этапе подразумевался переход на ресурсную базу противника. Последний инструктаж Шульгин проводил уже на краю взлетно-посадочной полосы Лериды в первом часу ночи. Запущенная им кампания дезинформации, пожалуй, не имела себе равных за всю историю пока еще патриархального, невзирая на случившуюся мировую войну XX века. Столько было проведено всевозможных совещаний и встреч с политиками самых разных взглядов и ориентаций, отдано умных и откровенно дурацких приказов по всем доступным каналам, Куплено союзников и противников, внедрено агентов в немецкие и итальянские шпионские сети, что теперь Сашка и его ближайшие соратники могли быть уверены, толком в происходящем не понимает никто и ничего. Франко с его штабом паникует. Не в силах сообразить, какой все-таки план войны избрали республиканцы, атакующие отступающие без видимого смысла, сосредотачивающие танки и авиации то на юге, то на западе, жертвующие тысячами людей на безнадежных направлениях и вдруг добивающиеся успеха роты и батальоном. Гениальным полководцем Каудильо никогда не был. Но все ж таки одно время преподавал стратегию и тактику в военной академии, а основные принципы военного искусства знал не понаслышке. Так вот сейчас на фронте творился полный абсурд. Он мог бы, если бы хватило выдержки и таланта, наплевать на все, стянуть свои союзные дивизии в кулак, начать давно спланированное наступление с решительным результатом на Левант и Каталонию, как это и было сделано полугодом позже оставив прочие фронты и направления на волю судьбы. Принцип великого теоретика военного искусства – нельзя быть сильным везде. Никто пока не отменил и не опроверг. Но страшно, страшно. Тем более из Берлина и Рима поступают очень странные сигналы. Чего доброго может случиться и так, что немцы с итальянцами сочтут свою кампанию безнадежной, согласятся на требуемую комитетом по невмешательству эвакуацию всех иностранных войск с обеих сторон. В этом случае республиканцы лишатся поддержки нескольких тысяч добровольцев, да и то вопрос, а остаться без поддержки 200 тысяч регулярных солдат со всей боевой техникой – совсем другое дело. Такую информацию по своим каналам Шульгин тоже сумел организовать двусмысленные статейки в якобы информированных иностранных газетах, запросы в парламентах, причастных к конфликту стран, донесения агентуры. Много имеется способов посеять смуту и раздрай в стане врага, без того представляющим собой рыхлый конгломерат, кое-как сбитых в кунчу антиреспубликанцев, раздираемых собственными противоречиями. Поэтому Сашка был почти стопроцентно уверен, что затеянное им дело имеет все шансы на успех. По тому же принципу Честертона военную тайну можно сохранить или сталинскими методами, когда каждый знает, что даже невзначай сказанное хорошему приятелю слово может обернуться непомерным лагерным сроком, а то и пулей в затылок, или наоборот, утопив ее в море непрерывной и безудержной болтовни, из которой принципиально невозможно извлечь зерно, Безусловно, рациональные. В позавчерашней барселонской газете, весьма авторитетной и читаемой даже и по ту сторону фронта, он специально велел напечатать две подвальные статьи. В одной сообщалось о действительно имевшем место морском сражении в районе Балиарских островов, в ходе которого республиканские эсминцы «Антекера» или «Панта» торпедными залпами Потопили новейший крейсер мятежников «Балиарес», который затонул вместе с командующим флотом, адмиралом Вьерной и семьюстами членами экипажа. Там же была разглашена военная тайна, заключавшаяся в том, что под прикрытием этого боя в Барселону без потерь прошел конвой дружественной державы доставивший несколько сот новейших танков и самолетов, что в ближайшее время поможет успешно завершить принесшую бесчисленные бедствия войну. Вторая статья в туманных выражениях намекала, что по примеру успешных действий под Теруэлом и Уэской в ближайшее время может начаться грандиозное наступление к югу от Мадрида, где слишком уж долго царит непонятное затишье. Газета не была ранее замечена в четкой проправительственной ориентации, поэтому материалы вполне можно было расценивать как утечку независимой информации. И, пожалуй, идея сработала. Агентурная разведка сообщила, что за последние сутки отмечены передвижения итальянских войск от Толедо к линии фронта. В любом случае о Бургасе не упоминалось нигде. Отдаленная от любого фронта пятью сотнями километров и горными цепями Иберийских гор и центральной кордильеры, временная столица Франка могла спать спокойно. Уже перед посадкой в самолеты Шульгин сообщил командирам парашютно-десантных и посадочных групп, что им окажет помощь сохранившаяся в глубоком тылу мятежников подполье. По специальному сигналу в район высадки будет направлено несколько автобусов, машин такси и грузовиков. Сигналы для установления контакта такие-то. Это поможет сэкономить время на поиске транспорта и облегчит выполнение основной задачи. Одновременно подпольщики постараются захватить или взорвать железнодорожные и шоссейные мосты на дорогах, ведущих в сторону валиедолида откуда к франкистам могут подойти подкрепления. Цепочки десантников побежали к прогревшим моторы и выруливающим к началу полосы самолетам. «Ну, до встречи, Михаил Михайлович!» протянул Сашка руку Громову. «Если что, вы уж тут сами. На мой личный штаб можете вполне положиться. В любом случае, вам теперь будет куда легче». «Так вы что, тоже с ними?» – поразился Громов. Он уже свыкся с тем, что Шестаков, мужчина неожиданных решений, знал кое-что о его боевом прошлом, но все же желание зампреда Совнаркома лететь в глубокий тыл врага показалось ему полным абсурдом, если не хуже. Время было такое, что легко заподозрить любого, мало ли весьма заслуженных и высоко поставленных товарищей, оказались невозвращенцами и перебежчиками, даже из верхушки НКВД. А откуда знать, вдруг как раз сегодня спецпредставитель получил сигнал или прямое указание центра сдать дела и явиться пред ясной очи? В таком случае понятно. К своей чести летчик тут же отогнал недостойную мысль. «Сам придумал, сам и выполняй», усмехнулся Шульгин. Возникший из темноты Гришин подал ему двадцатикилограммовую сбрую, состоявшую из нескольких широких ремней и импровизированного подобия разгрузочного жилета, изобретенного 30 годами позже. «Позволю себе с вами не согласиться. Совершенно никчемный риск. С военной точки зрения никак не оправданный. Не восемнадцатый век. На вас все концы завязаны, и военные, и политические». А вы на батальонный уровень спускаетесь. Одна шальная пуля, и все. Ничего, ничего. Не каждая пуля в лоб, как любил говаривать Нахимов. Да и дело мы затеяли Да Даст Бог, к обеду войну и порешим. Слетаем, сделаем, вернемся, комдив. Товарищ Сталин, как вам известно, под царицыном десятки раз появлялся на передовой в самых горячих местах. Воодушевляя личным примером. Громову показалось, что в голосе Шестакова прозвучала не слишком замаскированная ирония. А вы еще раз убедитесь, что бомбардировщики и экипажи в полной боевой и от рации не отходите. Если прихожу, поднимайте все, что есть. Как раз к рассвету СБшки поспеют. Оборвав разговор, он крепко пожал руку Громова и в одно касание трапа скрылся в кабине Юнкерса. Не мог же он сказать начальнику ВВС, что его личное участие в операции необходимо по причине не рациональной, а чисто мистической. Создать убедительную, работающую мыслеформу, изменяющую реальность на полумиллионе квадратных километров с 25 миллионам населением ему было не по силам, А вот достаточную для одномоментной деформации в нужном направлении психополя вокруг небольшого города – вполне. Он устроился в кресле рядом с дверью в пилотскую кабину. Десантники заканчивали размещаться в салоне, негромко переговариваясь и погромыхивая оружием. С ним летели самые проверенные и надежные. Все та же московская «десятка», пополненная участниками рейда на УЭСКУ. Каждого Шульгин знал в лицо и по имени. Провел с бойцами отдельный инструктаж, потому что роль у его личной гвардии была особая. Взревев моторами на взлетном режиме, Юнкер с некоторой натугой поднялся в воздух. Машина была перегружена почти до предела технических возможностей. Ничего у немцев в следующую войну эти же Ю-52 только так и летали. Шульгин с большим удовольствием присоединился бы к парашютистам. У тех сильных впечатлений ожидается побольше. Но он здраво оценивал свои возможности. С парашютом прыгал всего два раза в жизни, 18 лет за компанию. Просто захотелось себя проверить, но по-настоящему не увлекся. Жаль, что Берестина здесь нет. Вот тот настоящий десантник с полутысячей прыжков и медалью за отвагу полученный в одной из тогдашних горячих точек. Он бы показал нынешним ребятам, что такое крылатая пехота в свои лучшие времена. Шульгин прикрыл глаза и начал создавать перед внутренним взором точный макет объекта атаки, как бы компьютерную картинку военной игры. Выделил полученную аэрофотосъемкой из позднейших книг и справочников места дислокации войск Бургосского гарнизона и фалангистской полиции. Работа была непростая, поэтому он задернул занавеску, отделяющую кресло от прохода, и велел Гришину не отвлекать себя ни в коем случае, разве что франкистские ночные истребители налетят. Впрочем, у них таких и нет, насколько известно. Вот и бывший королевский дворец Каса-дель-Кордон здесь и разместился каудильо. Увеличив масштаб, начал воображать и рассматривать ведущие к нему подходы, внутреннюю планировку дворов и помещений. Сценарий изменения был у него давно готов. Теперь требовалось как бы наложить его на существующую действительность и по достижению достаточной степени конгруентности запустить. Когда процесс пойдет, он обязательно это ощутит. Летать со скоростью 250 км в час человеку, привыкшему к совсем другим темпам, достаточно утомительно и нудно. Но куда лучше, чем пробираться с полной выкладкой по пересеченной горно-лесистой местности. Как раз такая расстилалась внизу, невидимая под покровом ночи. Ни одного огонька. Пилоты старательно обходили немногочисленные городки, поднявшись на почти 4 километровую высоту, чтобы случайно не задеть горную вершину из-за ошибки альтиметра. Известны такие случаи. Наконец, пилот головного бомбардировщика-лидера сообщил, что видит внизу реку Эбро, что означало выход на меридиан Бургоса, и начинает поворот к югу. Воздушная эскадра, сохраняя принятое построение, тоже начала разворот. До цели оставалось всего 60 километров, подлетное время 15 минут. В десантных отсеках зазвучали прерывистые звонки и замигали синие лампочки «Изготовиться!». Аэродром в Бургасе весьма примитивный с современной точки зрения. Просто обширное поле с тремя грунтовыми ВПП, несколькими каменными строениями и башней управления полетами. Правда, садиться можно и помимо укатанных полос. Места хватит, благо погода благоприятствует. У земли минус пять, грязи и луж можно не опасаться. Посадочные скорости низкие, если кто и поломает шасси, ничего страшного. Лишь бы не капотировали. Снизившись до 800 метров, лидер сбросил пять килограммовых осветительных бомб с расчетом, чтобы они вспыхнули над северной границей аэродрома. Тут же крутой глиссадой соскользнул Добреющего и высыпал полсотни двухкилограммовых осколочных на склады, ангары, диспетчерскую башню. Еще продолжали рваться бомбы, а из повторяющих маневр СБ-транспортов дружно посыпались парашютисты, используя... Ослепительно сияющие люстры не только как источник света, но и в качестве указателей направления и скорости бокового сноса, вовремя корректируя свои траектории. Уцелевшие под разрывами охранники и немногочисленный персонал аэродрома ошеломленные, ничего не понимающие в происходящем, еще только выбегали из подрушащихся крыш, как все уже было фактически кончено. Отстегивающие подвесные системы в момент касания земли, а некоторые даже раньше, парашютисты, стреляя на бегу, рассыпались по полю, за несколько минут заняли все ключевые точки. Лишь несколько франкистов успели кануть темноту, особенно густую, за пределами света догорающих бомб. Разбираться в системе освещения ВПП было некогда, все громче нарастал гул заходящих на посадку самолетов. В дело пошли аккумуляторные фонари и специально на этот случай припасенные фальшфейеры. Транспортники у самой земли включили посадочные фары. В целом все прошло лучше, чем планировалось. Парашютисты потерь не имели и самолеты приземлились удачно, если не считать, что один выкатился за пределы поля и, почти остановившись, снес колесную стойку, а не к месту подвернувшийся валун. Другой зацепился крылом застоявшей на рулежной дорожке Девуатин, и оно обломилось у самой мотогондолы, хорошо обошлось без пожара. Так что в будущие учебники операцию смело можно будет вносить как первый в истории комбинированный ночной десант в глубокий вражеский тыл, если, конечно, удастся достичь поставленной цели. Капитан республиканского спецназа подвел к Шульгину немолодого уже человека в короткой темной куртке и низко надвинутом на лоб берете. Компаньера Ларго, он, как и обещано, подготовил для нас транспорт. Четыре междугородних автобуса, они, не вызвав подозрений, с вечера ушли по своим маршрутам, но не дошли. Через пять минут будут здесь. Отлично, компаньера, республика вас не забудет. С должной степенью пафоса Сашка пожал руку под подпольщику. «Едем прямо к вашему автовокзалу. Франкизских постов на дороге много. Всего один компаньера. На въезде в город. В фалангистской милиции несколько человек. Здесь же глубокий тыл. Очень хорошо. Но мне кажется, в городе уже должна подняться тревога. Концерт мы здесь устроили не слабый. И люстры светили слишком ярко. Надо бы проскочить окольными путями». «Въехать в город с другой стороны. Раньше времени ввязываться в бой ни к чему. Будет сделано. Дороги мы знаем, полиция знает наши машины и водителей в лицо. Проскочим». Взвод линкольновцев и всех летчиков, еще полсотни человек, Шульгин оставил для обороны аэродрома. Они тут же начали окапываться, предварительно отогнав самолеты к самому дальнему краю поля, рассредоточив меру возможности. Еще один автобус и два грузовика обнаружились на месте, так что удалось разместить все семь ударно-штурмовых групп, предназначенных для выполнения главной задачи. Впереди испанцы, за ними русские и немцы. А остальные бойцы тремя колоннами двинулись пешком. Им поручалось перерезать ведущий на юг и северо-запад магистрали. Бургас. Типичный староиспанский город основанный еще в IX веке, вплоть до XIII бывшей резиденции Кастильских королей. Построен по обычной схеме. На господствующей высоте цитадель, монастырь Мирафлорес, собор, дворец, окруженные паутиной средневековых улиц. Снаружи кольцо построек XVIII-XIX веков, новых совсем мало. Кто видел один такой город, считает, что видел все. Воевать в них, наступать и обороняться одинаково трудно и легко, зависит от того, как сложится диспозиция. В УЭСке Шульгин опыт уличных боев уже приобрел, но ввязываться в них сейчас смерти подобно только стремительный прорыв и дерзкий штурм. По дороге сопровождающий руководитель подполье доложил, что по самым свежим данным, Каудильо со вчерашнего дня из дворца не выезжал. Но какие именно помещения он там занимает, неизвестно. Дворец слишком обширен, покоев в нем много, а своих людей в окружении Франко или дворцовую прислугу внедрить не удалось. Там все, приехавшие вместе с ним южане и марокканцы. Гарнизон города насчитывает приблизительно 5000 человек-армейцев, 1000 гражданской гвардии, несколько сотен составляет охраны германской и итальянской миссий. Хорошо, что они в основном располагаются на окраинах. Ночью им будет трудно выдвигаться, особенно если наши люди выведут из строя единственную электростанцию. Они вдвоем устроились на переднем сиденье рядом с шофером. Шульгин положил на колени родимый ДП, который считал мощнее и надежнее любого другого ручника. Товарищу Ларго он подарил Астру с пятью обоймами и Испанец, Пристегнув приклад, все время непроизвольно поглаживал пистолет ладонью. Видно было, что испанец великолепно понимает, в чем заключается цель операции. Опытный человек, два года рискующий жизнью в центре осиного гнезда, не мог не сообразить, зачем еще учинять почти самоубийственный десант, как не для пленения или уничтожения верхушки мятежников. Настроен же был фаталистически. «Людей у нас немного, и вооружены они слабо. Пистолеты, старые винтовки. Население в массе сочувствует франкистам, живут неплохо, война их не коснулась. Пролетариата почти нет, торговцы, чиновников много понаехало. Попов слушает, да и пропаганда действует. Товарищи в республике совершили немало ошибок, однако что сможем, сделаем». Солдаты в гарнизоне все больше с юга, андалусцы, марокканцы, у нас их не любят. Итальянцы не лучше, а мы здесь каждый закоулок знаем. Проходные дворы, другие секреты. Все подходы и выходы из дворца перекроем, ни одну машину не пропустим. А если Франко вздумает прорываться на броневиках или танках, спросил сидевший позади испанский капитан Тагуэнья. Гранаты и пушек у нас нет», – развел Ларго руками. «Я выделю в помощь вашим своих бойцов по три человека на группу с пулеметами, гранатами и минами. Это будет гораздо лучше. Наши улицы легко минировать, а гранаты можно бросать из подворотен с крыш и балконов». «Спросите у него», – шепнул Шульгину Гришин, – «как насчет подземных ходов и прочих средневековых штучек?» Наверное, есть, ответил Ларго, но мне о них ничего не известно. Раньше мы не очень интересовались старым дворцом. Будем надеяться на лучшее. Если все получится, войне конец. У франкистов нет другого каудильо. Этого мы повесим за ноги на Гран-Виа. Люди увидят и достанут спрятанное оружие. Старая традиции. В нашем городе чужакам не выжить. Всю добычу поделят. Тут центральным властям вмешиваться не стоит. Тагуэни не хмыкнул. Он-то знал обычаи, сохранившиеся со времен реконкисты. Несколько тонн песет – хорошая добыча», – кивнул Шульгин. «И ходить они будут наравне с республиканскими?» «А как же», – удивился Ларго, – «деньги есть деньги». «Испанский коммунист все равно испанец», – подумал Шульгин. «Когда-то он видел югославский фильм «Фальшивый кумир» назывался, кажется». Там в руки жителей небольшого городка попал грузовик с динарами, который Центробанк вывозил сорок 41 из Белграда. Вот уж там народ повеселился. Да и в Советской России царские бумажки довольно долго ценились намного выше совзнаков. И здесь так будет. Бургас — город миллионеров. «Мы их сожжем», — сказал Тегуэнни. «Ни в коем случае», — загорячился Ларго. — «трофеи принадлежат народу». «А вот и стимул», — обрадовался Шульгин. «Если товарищи сумеют довести до сведений МАЗ данную перспективу, нам и делать почти ничего не придется». «Именно так все и будет», — подвел он черту. «А пока мы, кажется, подъезжаем, отряд к бою». Ларго не подвел. Его проводники и водители сумели выбрать такие маршруты, что ни разу не привлекли внимание франкистов. И в самом деле гудя мотором и скрипя рессорами, ползут по улицам давным-давно всем знакомые фиаты с табличками «Бургас», «Миранда» или «Лерма Бургас, на которых спешат к открытию рынков крестьяне со своими молоком, сыром и вином. А десант, благодаря усилиям Шульгина, тоже особого внимания не привлек. Далеко все же аэродром от города, 15 с лишним километров за холмами, Посверкало что-то, не зимняя ли гроза, донесся короткий, минуты на две, гром, и снова тишина. На то и настраивалась деформация реальности, чтобы направить мысли, попадающих в сферу ее действия людей, по наиболее естественному руслу, отсекая маловероятные. Как в начале той же отечественной. Немцы бомбят расположение войск, учение, наверное. Вторжение трехмиллионной армии на нашу территорию – провокации И у американцев при Пёрл-Харборе то же самое. Радар засек армаду бомбардировщиков – помехи на экране. С испанцами было еще легче. Шульгину потребовалось только несколько активизировать специфические черты характера южан, составляющих большинство франкистского гарнизона, и сместить в нужном направлении фактор случайности – Примерно так, как это произошло в русско-японскую войну или во время сражения у атолла Мидуэй, чтобы все благоприятные, хотя и маловероятные расклады шли в пользу одной стороны, а неблагоприятные доставались другой. Когда часовые на стенах дворца доложили начальнику караула о непонятных сполохах в стороне аэродрома, тот, несмотря на зимнее время и ночь, пребывал в настроении традиционной сиесты, когда ничего не хочется делать, кроме как освежаться, согреваться, густым терпким вином и дремать, а если что-то мешает, так хоть не забивать голову всякими глупостями. Подавляя зевоту, он дал команду телефонисту связаться с объектом и узнать, что там у них творится. Столь же ленивый и заторможенный, тот покрутил ручку аппарата Несколько минут ждал, пока на аэродроме поднимут трубку. Поднял один из испанцев-десантников. «Что там у вас случилось? Горит что-нибудь? С наших башен видно!» «Еще как! Прилетели три немца из Сантандера! Без всякого расписания! Бог знает, что им вздумалось ночью-то!» «Один при посадке перевернулся! Баки взорвались! Пилоты сгорели! Что осталось от самолета? Кое-как потушили!» А больше ничего. А остальные шесть человек в себя придут, в штаб поедут. Там, наверное, расскажут, что им здесь нужно. А нам не говорят. Ну, тогда все. Я своему доложу, до да снова спать лягу. А нам уже до утра не придется. Суматохи слишком много. Дежурный лейтенант выслушал телефониста и решил, что его это происшествие никоим образом не касается. У летчиков свое начальство и свои линии связи. Если еще кого-то в почти 100 тысячном городе с приличным гарнизоном отдаленный шум и заинтересовал, последствий это не имело, как Шульгин и рассчитывал. Незадолго до начала рейда он выкроил час времени в своем напряженном графике, а окончательно проверил, полностью ли ему повинуется доставшаяся в кормлении реальность сосредоточился известным образом и в физическом облике Шестакова перенесся в Алгаллу. Так это у него стало ловко получаться, совсем как у Левашова в лучшую пору первых месяцев колонизации планеты, только без техники. С семьей повидался, для чего на некоторый срок отошел в сторонку, позволив наркому ощутить себя самим собой. С Власевым недурно провели время. Старший лейтенант за неделю настолько обжился в форте, что желание эмигрировать в цивилизованные страны приугасло. Воодушевляла его теперь новая идея. Доставить бы сюда несколько десятков подходящих мужчин и женщин и «живи» не хочу. «Очередной таинственный остров, значит», — сказал Шестаков. «Совершенно верно. А больше ничего и не надо. Я эту книгу с детства люблю». На кордоне Бобылем 17 лет прожил. Так здесь, в сравнении, истинно рай земной. Главное, властей никаких, ни карточек, ни дефицита. Не зря ведь Волгалла. Исчезая, он прихватил с собой три комплекта рации типа Уоки-Токи, но с дальностью раз 10 больше, и коробка батареи к ним больше не нашлось. Сейчас этими рациями он снабдил командиров групп которые вместе с ним должны были штурмовать Касса-дель-Кордон. В условленном месте Ларго велел остановиться. До южных ворот дворца оставалось всего три квартала, но постов и патрулей не было и здесь. Однако, чтобы не привлечь внимания, Шульгин приказал двум автобусам, высадив людей, продолжить свое неторопливое шумное движение в сторону автостанции, а один оставил при себе». Гришин сосредоточил своих десантников по обе стороны узкой улицы, выводящей ковальные, по счастью, совершенно плоской площади. На высоко расположенные окна древних, сложенных из гранита домов, были закрыты глухими ставнями, ни малейших признаков жизни. Если кто, проснувшись, поглядывал в щелочки, то делал это совершенно бесшумно, справедливо полагая, что его происходящее снаружи, никоим образом не касается. По рации Шульгин связался с группами, выдвинувшимися к менее важным, но тоже действующим воротам. В последний раз сверил часы, уточнил время, им положено начинать ровно через пять минут после первого выстрела с его стороны. Гарнизон дворца, считая охрану каудилью, штабистов, подразделения обеспечения, даже шоферов, парикмахеров, Лакеев, которые тоже могли быть вооружены, составлял человек 500. А размещались они в лабиринте хорошо им знакомых комнат, залов, коридоров, караулок, чуланов, подвалов и прочего. Представьте себе хотя бы Эрмитаж, где без всякой стрельбы законопослушный посетитель, не имеющий плана или экскурсовода, заблудится обязательно». У Шульгина с Гришином было под рукой 90 бойцов, в двух других группах столько же. Нормально считать поразительно мало, если сравнивать с количеством солдат, брошенных на захват Брестской крепости или дома сержанта Павлова. Но если брать за образец штурм дворца Амина или перевороты, учинявшиеся дикими гусями Боба Деннера, так вполне достаточно. Шульгин передал свой пулемет Гришину. Взамен взял у ближайшего бойца ППД. Значит, сейчас я открываю ворота. И все единым броском за мной. Дальше по обстановке. Не мешкать, не задумываться. Острие удара в сторону возрастающего сопротивления. Понятно. Как открываете? Увидишь. Единственный из всех Шульгин совершенно не боялся смерти. Одну уже видел. Другие его не касались. Пусть даже поймает шальную или прицельную пулю шестаков, ему-то что? Матрица выскочит куда-нибудь да переместиться, Хоть в основную личность, хоть в побочную. Или даже отправится странствовать по закоулкам и химерам сети, подобным межзвездному скитальцу Джека Лондона. Камикадзе он сейчас, проще сказать, твердо уверенный, что непременно будет причислен к лику богов. Запрыгнул на перекошенное с выпирающими сквозь засаленный вельвет пружинами сиденья «Фиата». Завел мотор. Диверсию закрывать не стал. Ворота я повалю или хоть засовы сорву. Вы бегите следом. Нужно гранатами доделываете. И вперед. Без остановки, как планировали. Насчет использования автобуса в качестве тарана раньше речи не было. Планировалось использовать только подрывные заряды. Это Шульгин самостоятельно придумал, вспомнив подходящие исторические примеры. А как же Григорий Петрович, опытный оперативник, Гришин все равно не уловил сути замысла? Да вот так, смотри, учись! На подъем автобус пошел тяжело. Педаль газа до пола, и все равно его семидесяти сил еле-еле хватало, чтобы выползти напрямую. Зато дальше он рванулся, как пожилой, но крепкий бык на арену корриды. Вторая скорость. Рычаг постоянного газа на рулевой колонке вниз до упора на все пять тысяч оборотов. Еще немного подправив руль, в десятки метров от ворот Шульгин выпрыгнул из кабины на скользкую брусчатку. Едва не упал, но удержался, коснувшись ладонями холодного камня. Автобус! Сминая капот, врезался в ворота и положил их на землю внутрь подбашенной арки. Массы и скорости, как и рассчитывал Сашка, хватило. Сидя на корточках, он дал несколько прицельных очередей по выскакивающим из караулки охранникам. А мимо него, тоже стреляя, уже бежали с копом десантники.